Юрий Григорьевич Корчевский Сибиряк В разведке и штрафбате Глава первая Новобранец Алексей попытался удержать равновесие на бревне, перекинутом через ручей. Но бревно предательски повернулось, и он упал в воду. Выбравшись, разделся догола, отжал одежду. И надо же, как его угораздило! Вода в июне холодная, «Сибирь, не Кавказ. Завтра уже возвращаться с охотничьей заимки домой. И вот, нате, вымок». Он оделся и бегом бросился к избушке. На бегу одежда быстрее просохнет. Ему больше было жалко ружья. При падении вода попала в механизмы. В избушке он вновь разделся, повесил на веревку одежду и стал разбирать фроловку. Так называли винтовки Бердана, рассверленные до двадцатого калибра хорошее ружьецо, еще отец им владел. Он и сейчас жив, только стар стал, глазами слаб, на охоту уже не выходит. алёха охоты промышлял, кроме фроловки еще мелкашку имел. У нее патрон слабый, но дешевый, и вес маленький, что на ходовой охоте немаловажно. Зато Зайца или Тетерева с мелкашкой брать хорошо. Звук у выстрела слабый, иногда двух-трех птиц добыть успеешь, пока стая Только птицы иногда на выстрел крепкой попадалась. Тот же глухарь. Осторожная, близко к себе не подпустит. Только на такую ее добыть можно. Как затаковал самец, бери его хоть голыми руками. Ничего вокруг себя не видит и не слышит. Месяц он уже дома не был. Провизия, крупы и соль, да и патроны к концу подходили. Надо было домой возвращаться. Прибыток, но не неплохой, вон сколько шкурок сохнет. Правда, они только солью обработаны, чтобы не портились. Мездру он с них снял, но чтобы шкурка мехом стала, ее еще выделать надо, квасцами обработать. Но в Потребсоюзе ее и такую хорошо берут. Хочешь, деньгами за шкурки бери, хочешь, часть порохом или патронами к той же мелкашке. Алексей собрался утром, Из последних крупинок чайных сделал заварку, шкурки в мешок определил. Огромный он вышел, да легкий. Выпив жиденький чай, он отправился в поселок. Половина мужиков в поселке промысловой охоты занималась. Половина на руднике работала. Пробовал и Леха на руднике деньгу заколачивать. Отработал смену и домой. Только не понравилось ему. Пылище, видимости под землей никакой. Кашлят стал. В конце концов, плюнул он на рудник. В тайге воздух чистый, не надышишься. Мясо для еды полно вокруг бегает, летает и плавает. Только не ленись. Себе радость, государство польза. А как же? Шкурки же выделывались. Какие получше, зарубеж шли, за товары ихние. Опять же в поселке почет и уважение. Так и пробежал он десятки километров От заимки охотничьей до поселка. Шел веселый, улыбался. А что? С добычи домой возвращался. Сейчас ружья дома оставят. И в Потребсоюз. А вечером можно и на танцы. Есть там одна девушка, Зоя. Уж больно нравится она Алексею. тоже же, как и он, из староверов. Себя блюдет, лишнего не позволяет. Такую и в жены взять можно. Денег вот только поднакопить надо на новую избу. Старая это, отцовская, мала. Все-таки шесть братьев у него и две сестры. Два старших брата женаты уже, отделились. Шел Леха по главной и единственной улице поселка и улыбался. И сразу не понял, почему первый же встречный, бухгалтер сельсовета, желчный Степан Матвеевич, негодующе спросил. «Чего радуешься?» «Домой вернулся?» — недоумевающе ответил Алексей. «А, так ты не знаешь!» «Чего?» «Война!» «С германцами три недели уже идет!» «Немчура Минск взяла!» «Красная армия отступает!» Леха так и оторопел. «Конечно, откуда ему знать «В тайге радио и газет нет!» «Только и узнаешь новости, когда домой возвращаешься!» Он рывком распахнул дверь в отцовскую избу и сразу увидел заплаканные глаза матери. «Ой, лиха Она зарыдала в голос. «Даже не простился». «С кем?» «Два брата твоих позавчера на фронт ушли, Николай и Григорий. И на тебя повестка из военкомата пришла». Новость оглушила, как поленом по голове. выходят страной его немец поганым сапогом своим топчет, а он ни ухом, ни рылом. «Мам, Ты, Сидор, собери с Испотнем, да бритву положи. Готово уже. Отец сказал, что ты днями будешь, как знал. Нетрудно угадать. Запасы пороха к концу подошли. Как братья ушли, Зоя прибегала, тебя спрашивала. Ты бы зашел к ней. Девушка хорошая. Мам, мне же повестка. Мне в военкомат идти надо. Пока я здесь сижу, война закончится успеет. Нет, сынок. Отец сказал, это надолго. А товарищ Сталин говорил, что мы будем бить врага на его территории. Если сейчас Красная Армия отступает, так это потому, что напали неожиданно. Вот соберет товарищ Сталин кулак, ударит всеми силами. Я и до фронта добраться не успею, как война закончится. Ты заговорил прямо как эти комсомольцы на своих собраниях. Я же русский, мама. «Дай поесть чего-нибудь. Утром только пустого чаю выпил, да и по хлебушку соскучился». Мать выставила на стол чугунок с картошкой, порезала селедки, огурцов. Прижав каравай хлеба к груди, бережно отрезала от него горбушку. Любил горбушки лёха особенно с борщом, да еще когда горбушку чесночком натрешь. На танцы после этого можно было не ходить. Девки носы воротили, Так ведь он же не на танцы сейчас собрался. Пока ел, попросил. «Мам, пусть Батяня сходит в потребкооперацию. Шкурки сдаст. Все деньги будут». «Скажу». Леха вскинулся. «А где он сам-то? Я и не спросил». заготовители колхозного в армию забрали, попросили его поработать. «Ух ты!» Староверы не работали на государственных и колхозных должностях, Но война многое изменила. лёха поел, надел брезентовую куртку. В ней ни дождь, ни ветер не страшны. Сунув в карман повестку, поклонился матери. «Не болейте, мама, и меня дождитесь». Взялся за лямки Сидора. «Ты к сельсовету иди, там все мужики собираются. До Туринска далеко идти». «Спасибо». Он остановился в дверях и обернулся. Мать обняла сына и перекрестила его двумя перстами, по-староверски. лёха шагнул за порог и не оглянулся, вроде не по-мужски как-то. У сельсовета собрались человек двадцать тех, кому пришли повестки. Кто-то пришел сам, другие с ротней. Лица были у всех хмурые, женщины плакали. На крыльцо вышел председатель сельсовета, единственный коммунист в поселке. Он сказал короткую речь, обращенную к пришедшим мужчинам. Чтобы не трусили в бою, гнали немцев за шей да возвращались с победой. Ни оркестра, ни долгих проводов не было. Старшим председатель назначил Еремея, машиниста дробилки с рутника. Как-никак, он на Финской в 39-м успел повоевать. Военное дело знает. «Кругом!» — скомандовал Еремей. «В колонну по четыре становись!» Шагом марш! Двадцать километров до райцентра шли до вечера, а там военкомат, сутолока и беготня. Но уже ночью их посадили в эшелон на станции. Вагон был товарный с надписью «Сорок человек или восемь лошадей». Нары пахли свежей сосной, на них лежали охапки сена. Выдали сухой паёк, ржаные сухари и селёдку. Лёха сухари погрыз – К селёдке же не притронулся. А кто по жадности селёдки наелся, мучились жаждой. На каждом полустанке к колонке с водой бегали, напиться не могли. На стоянках, пока паровоз воду и уголь набирал, мимо них к фронту воинские эшелоны проходили. Всё больше с техникой. Ты да гляди, какие красавцы! Восторженно взирая на танки БТ, стоявшие на платформах, восхищался Лёхин сосед Панаром. «Илья, мы с ними японцам шею на Халхенголе свернули и немцам свернем». Как они позже узнали, на фронте танки БТ горели, как свечки. Броня у них была слабая, двигатель бензиновый, прожорливый. К исходу суток эшелон прибыл в Свердловск. Их выгрузили на товарной станции, построили и зачитали списки. Леха попал в команду из двадцати человек». Думал, сразу на фронт отправят. А нет. Команда оказалась учебной. Новобранцев помыли в бане, переодели в навеханкое солдатское мундирование и распределили по отделениям и взводам. Так Алексей попал в учебку. Учили их минно-подрывному делу. Преподавали строевую подготовку, изучали винтовку Мосина, но большую часть они занимались инженерными минами, нашими и немецкими. Алексей хотел попасть в пехоту, даже к командиру ходил, но тот как отрезал. «Где Родина приказала тебе служить, там и будешь. Кругом марш!» Так и сидел Алексей за столом вместе с другими новобранцами. Сначала немного теории дали о взрывчатых веществах да взрывателях. Потом учебные мины показывали. У лёхи от терминов голова кругом шла. Каких только мин в Красной Армии не оказалось. Т-35, ТМ-39, ПМЗ-40, ТМ-41, ПМД-6, ПОМС-2. И надо было знать их модификации. Вроде пмд 6 f в которой взрывчатый состав из аммиачно-селитренной смеси в стеклянных флаконах был. Как установить мину, как обнаружить ее и снять, как замаскировать установленную да еще шашки тротиловые, детонаторы, огнепроводные шнуры и подрывные машинки. К вечеру голова гудела. Но это были только цветочки. Дальше они стали изучать мины немецкие, пехотные, противотанковые. Немцы были хитрыми. На одной мине, такой как ТМИ-29, ставили по три взрывателя. Кроме нажимного, Ещё боковые и донный натяжного действия. Обезвредил сапёр верхний и боковые взрыватели. Потянул мину. А она как? В общем, не зря говорят, что сапёр ошибается только один раз. И коварные немцы были. Одна их выпрыгивающая мина СМИ-35 чего стоила. Ей для срабатывания хватало лёгкого нажатия. Вышипной заряд подбрасывал мину на 50-70 сантиметров вверх. И она взрывалась, оставляя вокруг себя на 9-13 метров зону сплошного поражения. После теории и занятий с муляжами пошли выходы в поле. Учились ставить мины, маскировать. Другие эти мины искали щупами, снимали. Конечно, мины были учебными, на таких не подорвешься. Но будущие минюры относились к занятиям со всей серьезностью. Ближе к выпуску привезли в школу диковинку индукционный миноискатель ВИМ-203. С ним обнаружение мин быстрее пошло, но был у него один недостаток – он не в состоянии обнаруживать мины в деревянных корпусах. Только на фронте, значительно позже, Алексей видел миноискатели ВИМ-695 и ВИМ-625. Они были попроще и работали на одной радиолампе потому как их катастрофически не хватало. а сводки с фронта поступали все тревожнее. Немцы рвались к Москве, к Ленинграду, и едва ли не каждый день в сводках Совинформбюро звучали все новые и новые города, где велись упорные и ожесточенные бои. Курсанты перешептывались вечерами. «А где же наши красные соколы? Почему немцы Москву бомбят? И где танки?» «Пели ведь до войны, броня крепка, и танки наши быстры!» Вопросов было много, а ответов на них не было. Один случай потряс курсантов до глубины души. Когда политрук на полевых занятиях после обеда говорил о боях на подступах к Москве и о том, что Москву не сдадут, один из курсантов учебки возразил. «Кутузов в 1812 году Москву сдал!» а войну все равно выиграл. Отставить пораженческие настроения!» Политрук подошел к курсанту, вытащил пистолет и выстрелил ему в голову. «Смерть товарища!» — шокировал солдат. Как-то слишком буднично и спокойно политрук застрелил курсанта. Многие впервые видели смерть так близко. Только что обедали вместе, и вот... После этого случая вопросов политрукам не задавал никто. А Алексей только утвердился в мысли, что государство – машина жестокая и безжалостная, и стал отчетливо понимать, что родина и государство – суть не одно и то же. Он и раньше был не очень разговорчив, как многие сибиряки. На охоте в одиночку не очень-то поговоришь, а теперь и вовсе молчуном стал. Через два месяца интенсивного обучения стали формировать команды для отправки на фронт. Их учебный взвод целиком попал на центральный фронт. Раскидали минеров по всем дивизиям. Служба была в основном ночная. Если днем на нейтралку выползать, мины ставить или немецкие снимать, долго не проживешь. Немцы, заметив любое движение на нейтральной полосе, поливали ее огнем из пулеметов, не жалея патронов или накрывали минометными залпами. Первый выход на нейтралку алексея запомнился надолго. Их было четверо. Старший — сержант Кузнецов, воевавший еще в Финскую и служивший в армии с самого начала войны, с 22 июня. На Алексее, как и на других минерах, винтовка через плечо, на ремне — саперная лопатка, отточенная до бритвенной остроты, а в обеих руках — по ТМ-41. Нагружен как ослик. Кто-нибудь подсказал бы ему еще, как ползти по земле, когда обе руки заняты. Днем еще минером командир пехотной роты, молоденький лейтенант, показывал из траншеи, где мины ставить. У немцев танков было много, применялись массово, и наши бойцы их боялись. Что с винтовкой против стальной махины сделаешь? Гранат противотанковых не хватало, бутылок с зажигательной смесью тоже. Да и побаивались их бойцы. Попадет невзначай пуля или осколок в хрупкое стекло, сам факелом станешь. К тому же, чтобы бросить и попасть в танк такой бутылкой, надо его подпустить совсем близко, метров на 25-30. Да только немецкий пулеметчик в танке тоже не дремлет. Как показался боец в траншее или окопе, сразу стреляет. Пушек противотанковых тоже почти не было. Видел Алексей на фланге одинокую замаскированную сорокопятку, прозванная солдатами «Прощай, Родина». Потому надежда оставалась мины выставить на танк опасном направлении. Мина ТМ-41 оказалась слабовата. Четыре килограмма тротила в ней могли перебить только гусеницу, а корпус и экипаж танка оставались целыми. Они выкопали саперными лопатками ямки, установили мины в шахматном порядке и вернулись в свои траншеи за следующими минами. Чтобы обезопасить направление, надо было установить не один десяток мин, а если по-хорошему, то и не одну сотню. Часам к четырем утра, установив последнюю мину, они поползли к своим. Внезапно Алексей услышал, что навстречу им тоже кто-то ползет. Дернув сержанта за сапог, он полз первым. Алексей прошептал. «Впереди кто-то есть. Сюда ползет». Сержант отмахнулся. «Там наши траншеи». Но тут легкий ветерок донес чужой запах. Алексей не курил и запахи различал хорошо. Ни раз на охоте нос его выручал. Он стянул ремень карабина через голову. Осторожно, стараясь не издать ни звука, Снял предохранитель на затворе. Патрон был уже в патроннике. Сержант и еще два минера успели отползти вперед метров на семь. Вдруг оттуда донеслись вскрики, шум борьбы, замелькали тени. И было непонятно, что происходит. Уши резанул немецкий возглас. Алексей вскинул карабин и, выстрелив в еда различимый силуэт, передернул затвор. Оказывается, минеры столкнулись на нейтралке с немецкой разведгруппой. Они захватили нашего солдата из дозора и возвращались к себе. Будучи обнаруженными, немцы взялись за автоматы. Как только первый из них открыл огонь, стало понятно, кто чужой. У минеров автоматов не было. Алексей выстрелил. Впереди завязалась рукопашная. Слишком близко немцы находились от русских» и огнем можно было зацепить своих. Алексей вскочил, перебросил ремень карабина через голову, рванул клапан чехла, вытащил саперную лопатку и кинулся к дерущимся. Пока он ночью ползал по нейтралке, глаза успели адаптироваться к темноте. Спиной к нему здоровенный немец питался ножом или штыком, сразу и не разберешь, чем, только лезвие поблескивает, ударить минера. Алексей ударил его по шее, под обрез остального шлема. Противно чавкнуло, и немец стал заваливаться на бок. Еще двое наседали на сержанта, отбивающегося прикладом карабина. Он держал его за ствол, как дубину. Алексей ударил одного лопаткой, как топором, поперек спины. Захрустели ребра. Немец закричал, и Алексей ударил еще раз. Разведчик упал. Теперь немец остался в одиночестве. В правой руке он держал нож, а левый слепо шарил по поясу, пытаясь нащупать кобуру. Сержант взмахнул карабином. Немец отшатнулся, уворачиваясь от удара, запнулся от тела убитого соотечественника и упал на спину. Изо всей силы сержант ударил его прикладом по руке. Немец выронил нож и закричал от боли. А сержант бил прикладом по груди, по лицу, по животу. Он как будто обезумел. «Сержант, все, успокойся. Ты убил его». Сержант посмотрел на Алексея диким взглядом. На его лице темнели многочисленные капли крови. «Ты ранен?» «Вроде нет. Кровь у тебя на лице». Ни наши, ни немцы не стреляли, боясь в темноте попасть в своих. Немцы не пускали осветительных ракет, что делали всегда. Они надеялись, что их разведчики выкрутятся. «Мы что, вдвоем остались?» «Похоже. Тогда берем наших и тащим к траншеям. Может, ранен кто». Алексей взял под мышки Илью и, пятясь, потащил его к своей траншее. Благо, никто не стрелял, и это давало ему возможность не пригибаться. Когда почувствовал под ногами бруствер, остановился. «Эй, пехота, помогите!» К нему подбежали два пехотинца, и помогли спустить минера в траншею. Не дышит он, вся грудь в крови. Тяжело дыша, рядом появился сержант. — Как он? — Готов, — ответил пехотинец. — А мой жив, дышит. — Зови санитаров. — Вот что, Ветров, — обратился он к Алексею. — Иди к месту схватки, собери оружие. — Положено так. — Наше или немецкое? — Все, что найдешь. И документы, если у немцев есть, тоже прихвати. Алексей вздохнул. Неохота, страшновато снова на нейтралку. Но сержант приказал. Есть. Он выбрался из траншеи и не ползком, а на ногах направился к месту, где произошла схватка. Обшарил карманы маскировочных халатов у немцев. Пусто. И наши, и немецкие разведчики перед рейдом в тыл противника документы сдавали. Обыскивать убитых было неприятно. Он собрал оружие в кучу. Получилось изрядно. Четыре пистолета-пулемета МР-38-40 и две трехлинейки. Вспомнил про пистолет. Расстегнув ремень, снял его вместе с кобурой. На поясе еще ножны были. Он снял с убитых ножи, пригодятся самим. Без ножа, к которому привык в тайге, он был как без рук. Штыком от трех линейки ничего разрезать нельзя. Он четырехгранный, а ножи положены только в разведке. Был у сержанта еще складной нож. Бекворда шнур отрезать или провода. Только Алексей хотел иметь свой. Он обвешался оружием и, шатаясь под его тяжестью, направился к траншее. Раненого уже унесли. Подошел сержант. Все собрал. Все. Только магазины в подсумках у немцев остались. И так еле донес. Из-за поворота траншеи появился лейтенант-пехотинец. «Сержант, доложите, что случилось?» Наткнулись на группу немецких разведчиков. Вступили в рукопашную. Один из наших бойцов ранен, второй убит. Немецкая разведгруппа в составе четырех человек уничтожена. «Они от нас шли?» «Так точно». Если возвращались, то с ними мог быть язык, захваченный у нас солдат. Не видели, товарищ лейтенант. Сержант стушевался. И в самом деле, если немцы от наших траншей возвращались, у них мог быть пленный. А эти четверо могли быть всего лишь группы прикрытия. Лейтенант подозвал пехотинца. Сползай к окопу, где дозор. Узнай, все ли в порядке. Есть. Пехотинец неловко выбрался из окопа, и пополз к месту, где располагался дозор. Вернулся он через четверть часа. «Окоп пустой, товарищ лейтенант, в нем только винтовка». Пехотинец снял с плеча ремень второй трех линейки. «Так, упустили. Что же ты, сержант?» «Я-то здесь при удивился сержант. «У нас другие задачи. Мы минеры. Это вашим дозором спать не надо было». «Поучи еще!» — лейтенант прекрасно понимал что сержант прав. Идите в свое расположение. Есть. Они выбрались из траншеи и пошли в свое расположение. Минеры располагались за второй линией траншей, в лесу, в землянках, вместе с другими тыловыми службами. Начало светать. В сентябре солнце показывалось из-за горизонта еще рано. Чего это на тебе два пояса? Разглядел в рассветном полумраке сержант. «С убитого немца снял. Нож и ножны у него хорошие. И пистолет в кобуре. Ты вот что! Нож с ножнами на свой пояс перевесь, пригодятся еще. А пистолет в мешок спрячь. При выходах на нейтралку в карман класть можно. Нетабельное оружие. Кобуру же выкинь. Автоматы немецкие надо было забрать у пехоты», — вспомнил Алексей. «Наш трофей». Да, с автоматами ползать подручнее только не положено. Почему? Политрук сразу припишет преклонение перед оружием противника. Тогда пусть нам наши автоматы дадут. эко хватил. У пехотинца видел? Один ППД у лейтенанта, командиры роты, у солдат те же трехлинейки. А ты сапер, тыловая, можно сказать, служба. До тебя автомат вообще не дойдет. «Ладно, парень ты хороший, боевой, здорово помог, не растерялся в первом бою, так редко бывает. Будет из тебя толк. Иди в землянку, отдыхай. А я к командиру взвода, доложить о потерях». Только Алексей расположился на нарах землянки, как над головой завыли моторы. Едва рассвело, как немцы бросили на наши позиции лаптежников. Так звали на фронте немецкие пикирующие бомбардировщики Ю-87. Бомбили первую линию траншей, а выходили самолеты из пике как раз почти над землянками. От взрывов содрогалась земля. Между бревен стен и наката на потолке шуршанием осыпалась земля. Находиться в землянке было страшновато, и Алексей выбрался из укрытия. От передней траншей поднимался дым, слышались взрывы. Он представил себе, Какой ад сейчас там творится, если даже в полукилометре от места бомбежки страшно? В прошлом году он в одиночку на «Медведя» ходил. Там тоже было страшно, однако он знал, что успех в единоборстве зависит от него. А сейчас можно было только наблюдать за всем со стороны. «Где же наши самолеты или зенитки?» — спрашивал он себя. До войны показывали хронику в кино — где на параде по Красной площади едут танки и тягачи с пушками, красивым строем пролетают юркие истребители и большие тяжелые бомбардировщики. Сердце Алексея распирало тогда от гордости. Но где это все? Отбомбившись, самолеты улетели. И почти сразу послышался низкий рев моторов со стороны передовой. Это пошли в атаку немецкие танки и пехота. Послышались приглушенные автоматные и винтовочные выстрелы, резкие танковые выстрелы. С каждой минутой стрельба усиливалась. Потом одна за другой взорвались три противотанковые мины, которые ночью устанавливали минеры. Их голос был узнаваем сразу. Все-таки подрыв 4 килограммов тротила не спутаешь с разрывом танкового снаряда. Алексей припомнил, где устанавливал мины. Выходит, немцы добрались ровно до середины нейтралки. Со стороны места боя стали подниматься черные дымы. Так горит техника. Машина, танки. Так горит резина, дерматин, краска, топливо. Ага, не зря мины ставили. Обрадовался Алексей. Прибежал сержант. Немцы на левом фланге прорываются. Командир полка приказал всем подразделениям выдвигаться на подмогу. Сержант обижал землянки, где отдыхали сапёры. Рядом старшина будил разведчиков. Оба подразделения вели ночную жизнь и днём отсыпались. В общей сложности набралось человек сорок, который возглавил не весь откуда взявшийся старший лейтенант. «За мной! Бегом марш!» Видимо, ситуация была критической. Они добежали до второй линии траншей, спрыгнули в неё, переводя дух. Бой кипел уже в первой линии нашей траншеи. Там мелькали бойцы в зеленой форме рядовых Красной армии и немецкие солдаты в серых шинелях. Доносились крики, выстрелы, хлопки гранат. Около взвода немцев прорвали позицию и, поливая перед собой огнем из автоматов, кинулись вперед. Редкие пехотинцы и пришедшие к ним на помощь минеры и разведчики открыли нестройный огонь. Алексей не спеша выставил прицел, передернул затвор, прицелился и мягко выбрал спусковой крючок. Выстрел. Бежавший справа дюжий немец свалился. Алексей сделал пять выстрелов и ни разу не промахнулся. Лежавший рядом разведчик похвалил. «Да ты мастак, парень!» Алексей зарядил из обоймы магазин, только стрелять было не по кому. Оставшиеся в живых несколько немцев отступили, укрывшись во взятой ими первой линии траншей. «Сейчас попробуй, их оттуда выковырни!» Алексей обвел глазами поле боя. На нейтральной полосе догорали три немецких танка, два Т-3 и один средний Т-4. Четверка стояла к нашим позициям боком. Видимо, когда взрывом мины ей перебило гусеницу, она крутанулась на месте, и наши артиллеристы успели всадить ей в боковую броню снаряд. Бой неожиданно стих. Порывами ветра от горящих танков заносило на позиции дым, к которому примешивался тошнотворный запах горелого человеческого мяса. «Эй, стрелок, тебя как зовут?» — повернулся к Алексею разведчик. «Алексеем». «А меня Василием». «Ты сапер, что ли?» «Ага. Вон, танки горят. Это мы ночью мины ставили». «Молодцы. А мы в разведку ходили». Да вернулись ни с чем. Выходит, ни тебе, ни мне немцы выспаться не дали. Выходит, так. Закурить не найдется. Не курю, верующий. Мы сейчас все тут верующими стали. Как самолеты бомбить начинают, даже завзятые атеисты просят. Господи, помоги. Ты откуда? Сибирские мы. А я из Саратова. Так, похоже, немцы снова в атаку собираются давай-ка патроны поищем». Они прошли по траншее, из-под сумков убитых солдат собрали винтовочные патроны. Вначале немцы обрушили на наши траншеи минометный огонь. Вверху в небе тонко завыло, и потом упала мина. Алексей сначала не сообразил, что это воет, и крутил головой по сторонам, пытаясь понять. «Ложись, дура!» Разведчик сильно дернул его за руку и упал на дно траншеи Алексей упал рядом, голова к голове. Как только мину слышишь, сразу падай. В окоп, в траншею, в воронку, в яму, что рядом. Нечего башкой крутить. Это снаряд не слышно, а мина всегда воет, когда падает. Их здорово тряхнуло. Мина упала неподалеку. На спину посыпались комья земли. Мины падали и падали, не меньше четверти часа. Потом обстрел стих разведчик сразу же поднялся. Сейчас немцы в атаку пойдут. Они всегда после артподготовки пехоту в бой бросают. И точно, из траншей поднялась немецкая пехота. Алексей долго не стрелял, подпуская их поближе. Немцы начали стрелять из автоматов уже издалека. Стрельба с таких дистанций неэффективна, но страху на неподготовленных нагоняет. Вот немцы подошли метров на 200. теперь пора. Он сделал пять выстрелов и стал перезаряжать винтовку. По брустверу ударила пулеметная очередь, взбив фонтанчики земли. — Позицию меняй! — закричал разведчик. — Видишь, тебя засекли! Алексей перебежал по траншее в другой окоп. Здесь лежал убитый, молоденький красноармеец. Алексей оттащил его в траншею, не топтаться же по телу убитого. Сделав 5 выстрелов, он снова сменил позицию. А немцы уже были на расстоянии 100 метров. Он видел их лица. Алексей зарядил винтовку. Надо стрелять выборочно. Толку будет больше. У рядовых солдат автоматы и винтовки. Командиры от фельдфебеля и выше бегут с пистолетами. Солдат командами подбадривают. Алексей нашел одного. Тот даже каску не надел. В в атаку шел. Прицелился, выстрелил фуражка с немца слетела, и он упал. Алексей перевел ствол на другого. Тот и в каске был, и бежал за спинами солдат. Алексей улучил момент, когда немец приоткрылся и всадил в него пулю. А немцы уже совсем рядом, полсотни метров, не более. Алексей сорвал с пояса единственную гранату, которую подобрал в траншее, когда собирал патроны. Выдернув чеку, он швырнул гранату в набегавшую цепь, хлопнул взрыв, разметав нескольких врагов. Алексей успел выстрелить еще дважды, когда услышал, слева от него и немного позади дал длинную очередь Максим, выкосив сразу десяток немецких пехотинцев. И немцы не выдержали, бросились назад. Никто больше не стрелял, берегли патроны, их теперь было в обрез. Очень вовремя открыл огонь наш пулеметчик, практически в упор. Бойцы перевели дух. Разведчик окликнул Алексея. «Сибиряк, ты там живой?» «Живой!» «У тебя патроны есть?» «Одна обойма осталась. А у меня пусто». Они пошли по траншеям и окопам, собирая по обойме и даже по одному оброненному патрону. В одном из окопов Алексей увидел своего сержанта, Он был мёртв. Голову Кузнецову посекло осколками, и Алексей узнал его по треугольникам в петличке и аккуратной латке на рукаве. Он её ещё вчера вечером приметал. Потери были большие. Ещё одна атака, и от полка ничего не останется. Посчитали трофеи. У Василия оказалось 18 патронов, у Алексея 21. Совсем не густо. «Пошли к пулемётчику». «Может, у него есть?» — предложил Василий. Пулеметчиком оказался, судя по петлицам и фуражке с зеленым околышем, пограничник. Как он сюда попал, известно было только ему самому. Порядок требовал иметь в пулеметном расчете два номера. Пограничник же был один. «Привет, земелья!» Разведчик спрыгнул в траншею первым, Алексей за ним. «Привет, пехота! Патронами богат!» Половина ленты осталась. Она у меня последней была. — Плохо. Алексей, придется за траншеи лезть, искать немецкое оружие и боеприпасы. — Опасно. — Понятно. Не за пряниками в магазин пойдем. — А у тебя есть другие предложения? Пулеметчик пообещал прикрыть, в случае чего. Только ведь от пули не прикроешь. Они перебрались через бруствер. Свои винтовки оставили в траншее. Лишняя тяжесть. Первые убитые были не так далеко. Каждый взял себя по автомату, с нескольких убитых поснимали подсумки с патронами. Удобные были подсумки на три магазина. Когда свалились свою траншею, разведчик спросил Алексея. «Ты хоть стрелять из их автомата умеешь?» «Не приходилось», — честно признался тот. «Смотри, вот так приклад откидывается». Вот здесь кнопка защёлки магазина. Затвор оттянул, завёл ручкой в пас, автомат на предохранители. Ручку вниз запустил, готов к стрельбе. Однако помни, эффективно стреляет недалеко, метров семьдесят пять, от силы сто. В траншее удобен, в ближнем бою. А на двести метров в ростовую фигуру уже не попадёшь. «Трещотка!» небрежительно отозвался немецком автомате Алексей. «Винтовка лучше». «Как сказать?» — не согласился Василий. «Ладно, сам увидишь». К ним подтянулись еще несколько бойцов. «Пожевать чего-нибудь есть?» Алексей вспомнил, что он утром позавтракать не успел и в желудке засосало. Решили держать оборону вместе, распределившись в разные стороны от пулеметчика, Иначе редких бойцов обойдут со стороны и расстреляют в спину. Послышался шум моторов. Со стороны немецких позиций двигались два танка. За ними бежала до роты пехоты. У Алексея на душе стало тоскливо. Их здесь всего двенадцать человек. И боеприпасов кот наплакал. Куда им против такой силы? Но виду он не показывал. Разбежались по траншее. Танки надвигались, не стреляя. Когда до них осталось метров триста, Алексей приложился к винтовке. Вот он, офицер, в прицеле, пистолетом в руке помахивает. Алексей выстрелил, с удовлетворением увидев, что офицер упал. И своим выстрелом, как будто сигнал танкистам дал. Сразу ухнули оба орудия, заработали танковые пулеметы. Снаряды разорвались с перелетом. Бойцы открыли редкий винтовочный огонь. Алексей видел, то один, то другой немец выпадали из цепи. И чем ближе подходили немцы, тем чаще стреляли наши бойцы. Немецкая цепь не отставала от медленно ползущих танков. Сейчас они доползут и начнут утюжить траншеи, давя живых, а у бойцов не было ни одной гранаты. Справа прозвучал выстрел пушки родной «сорокопятки». Один из танков вспыхнул и остановился. Из него стали выбираться танкисты. Тут уж Алексей не выдержал, решил поквитаться. Троих танкистов успел убить, пока они выбирались из люков. У четвертого хватило ума покинуть горящую машину через нижний люк. Оставшийся танк развернулся в сторону пушки, но артиллеристы, замаскировав пушку, ничем себя не обнаруживали. Поддерживать атаку Двигаясь на русские траншеи, танкисты боялись, ведь один танк подставил бок и сейчас горел. Танк двинулся вперед в сторону предполагаемой позиции пушки. Алексей стал стрелять по пехотинцам из винтовки. Лишившись мощной огневой поддержки, пехотинцы залегли. Снова хлопнул выстрел сорокопятки и снарядом сорвало гусеницу. Танк крутанулся на одном месте, и получил еще один снаряд — в корму. Из него повалил черный дым. Откинулись люки в башне, и из танка стали выбираться немецкие танкисты в черных комбинезонах. До танка, правда, было уже далековато — метров 300 с гаком. На такие дистанции Алексей раньше не стрелял. Выставив прицел на деление 300 метров, он прицелился и выстрелил. Танкист застыл, свесившись наполовину из люка. А из машины уже рвалось пламя, ее окутал дым. Прячась за дымовой завесой, танкисты ушли. Наши позиции снова накрыли минометы. Алексей забился в нишу. Здесь было безопаснее, чем в траншее. Стреляли из ротного, 50 миллиметрового миномета. Хлопки разрывов не сильные, но мины немцы клали точно, рядом с траншеей а два раза — так прямо в неё, А потом пехота поднялась в атаку. Алексей стрелял из винтовки, надежнее как-то. Но когда до немцев осталось сотни метров, он взялся за автомат. Стрелять из него было непривычно, но он быстро приспособился. Прицелится в одного, даст очередь в два-три патрона и переносит прицел на другого. Когда же немцы ближе подобрались — Вообще стрелял непрерывными очередями, едва успевая менять магазины. И пулемет ожил. Пограничник ударил в самый критический момент, когда немцы находились от траншеи на бросок гранаты. Кинжальным огнем он ударил в лоб цепи. Спрятаться немцам было негде, ровная земля. Понеся серьезные потери, они снова отступили. Пулемет смолк, только булькала вода в кожухе. В траншеи оставалось трое живых бойцов. Алексей, разведчик Василий и молодой парень с черными петлицами и эмблемы войск связи. Его имени они не знали. За траншеей в пулеметном гнезде лежал пограничник. Патронов же не было вовсе. «Даже застрелиться нечем», — грустно пошутил Василий. «Не дождутся немцы, чтобы я стрелялся», — ответил пулеметчик. «Что делать будем, парни?» К своим идти к штабу бомбили в той стороне заметил связист никто из них не заикнулся о том что надо оставаться в траншее и удерживать позиции не было людей не было патронов я пулемет не брошу твердо заявил пограничник он со мной с заставы еще ничего себе так ты эту дуру на себе все время пёр когда как иногда немного машина ехал Уважение Алексея к этому парню росло. Вперед не лезет, не выпячивается, огонь открывает самый нужный момент, когда, кажется, уже все, сомнут сейчас. Выдержки и хладнокровие ему не занимать. Таких бы парней побольше, глядишь, не отступили бы до Днепра уже. Видимо, и разведчик понял и осознал всю ту тяжесть, которую пришлось вынести пограничнику во время отступления. «Как тебя звать-то?» «Рядовой Иван Куликов. Особый пограничный округ». «Эх, где теперь твой округ, Ваня? округ только немцы теперь». «Одолеем», — твердо сказал Иван. «Патронов бы только». «Тогда идем к штабу. Должен же кто-то из отцов командиров сказать, что делать дальше». Василий и связист шли впереди с немецкими автоматами на изготовку. За ними Алексей, помогавший Ивану катить тяжелый Максим. Патронов не было ни у кого. Случись с немцем на них нарваться, группу можно было брать голыми руками. Чем ближе подходили они к штабу, тем ниже падало настроение. Вокруг них только перевернутые или сгоревшие автомашины, 76-миллиметровая полковая пушка с оторванным колесом, посеченная осколками полевая кухня. И везде — трупы. Впечатление было жутковатое. Но не может же быть так, чтобы все погибли. Деревянная изба, служившая штабом, лежала в руинах. Но недалеко стояла целёхонькая полуторка. В её кузов водитель-красноармеец грузил какие-то ящики. Из-за кузова вышел лейтенант. Увидев бойцов, он откровенно обрадовался. «Бойцы, ко мне!» Все подошли, представились. «Помогите погрузить в кузов сейф». Оружие сложили у грузовика. Тяжеленный железный ящик вчетвером едва дотащили из развалин к грузовику и погрузили в кузов. «Товарищ лейтенант, где полк, где дивизия?» «Где снят ходит?» «Немецкие танки в тыл дивизии вышли. «Кстати, наш фронт расформирован, 132-я дивизия». Подчинена 13-й армия Брянского фронта. Я в штаб дивизии еду. Подбросить? Конечно, обрадовались бойцы. И мне спокойнее. У вас пулемет есть. Патронов нет ни у кого. Вон машина разбитая стоит. Полный кузов ящиков с патронами. Пять минут времени дело. Спасибо, товарищ лейтенант. Бойцы побежали к грузовику. Моторный отсек и кабину его разворотила осколками близкого взрыва. Один борт был оторван. Но в кузове и в самом деле стояли ящики с патронами. Быстро просмотрев маркировку, бойцы нашли винтовочные патроны. Они же подходили и к пулемёту. Подхватив два ящика целиком, они побежали к машине. Летенант уже сидел в кабине. Едва успели погрузить Максим, оружие и патроны, как полуторка тронулась, и бойцы вскакивали в кузов уже на ходу. В кузове они вскрыли ящики. Ключом, похожим на большой консервный открыли цинки. Алексей сразу зарядил винтовку, набил обоймами подсумки, даже в карманы натолкал патронов. Пограничник набивал единственную холщовую ленту. Только связист Михаил и Василий поглядывали на них с завистью. К немецким автоматам патронов не было. «Зря поехали», — неожиданно сказал пограничник. «Что?» «Пешком надо было идти», — не понял его Василий. «Я не о том. В разбитом грузовике патронов полно. Надо было на позиции возвращаться». «Да ты чего? Совсем сбрендил? Нас ведь четверо всего!» «А все же немцы не прошли. Хоть на то да задержали мы их, дали нашим время оборону организовать. Обошли бы нас со всех сторон, и, скорее всего, танками бы раздавили». У нас ведь даже гранат не было. А про артиллеристов забыл? Про тех, что с сорокопяткой. Ты видел, чтобы они отходили? Нет, не видел. Так может, их уже и в живых нет. Каждый должен участок, ему порученный, держать из последних сил. Тогда отступать не будем. Отрезал Иван. Его слова задели всех, зацепили за живое Никто из них в бою не трусил, и все держали оборону, пока были патроны, а по большому счету без приказа с позиции ушли. Выходит, прав Иван. Только Алексей угрызения совести не чувствовал. Не его вина, что начальство не позаботилось о резервах, патронах, гранатах, поддержке пушками. Не со штыком же на немцев в рукопашную идти. добежать не успеешь, как из автоматов посекут. А отдавать свою жизнь не за понюшку табаку, Он не хотел. Он еще успеет немцам насолить, нанести урон. Через час тряска езды по ухабам разбитой сельской грунтовки они добрались до штаба. Летенант убежал к начальству, а бойцы вылезли из кузова, соображая, что делать дальше. Похоже, вернуться в свои подразделения им не суждено. Где они, их подразделения? К ним подошел старшина. В петлицах по четыре треугольничка – Гимнастерка выцветшая, зато усы, как у маршала Буденова. «Кто такие?» Бойцы представились. «Идите к рощице, вон туда», — повернувшись, старшина показал рукой. «Там формируют роту из остатков частей». «Так точно». Бойцы направились к роще, где старший лейтенант с петличками артиллериста занес их в список. «Будете во втором взводе, командир, сержант Асянин». «Почему оружие не табельное?» Вдруг грозно спросил он. трофейный товарищ командир. винтовку осколок попал. Только патронов к нему нет. Получите винтовку у старшины. Слушаюсь. Главное, они поели, а то уже живот к спине прилип. Не сказать, чтобы сильно покормили. Пшен каши на воде, селедкой и чаем. Но зато хлеба дали по три куска. Бойцы повеселели». Потом сержант Асянин выяснил у каждого его воинскую специальность. С пограничником-пулеметчиком было проще всего. Ему вторым номером в расчет дали связиста. Но когда дело дошло до Алексея, сержант замешкался. «Куда же тебя пристроить? У нас нет ни мин, ни взрывчатки. В мишень ты хоть попадаешь?» «Получается». «Ладно, пока в пехоте побудешь». Так и «Получилось?» что все четверо временно в одном взводе оказались. Не хватало всего — оружия, особенно тяжелого, патронов, а главное — не хватало командиров. На всю роту был один командир, да и тот артиллерист, без опыта пехотного боя. Уже вечером рота, получив приказ, выдвинулась на позиции. Сержант Асянин показал рукой копать траншею от этого дерева до тех кустов. Саперные лопатки оказались только у трех бойцов. Кому-то их и не положено было иметь. Тем же разведчикам или артиллеристам. Другие их потеряли. А для пехотинца окопаться – главное на войне. Земля она и от осколков укроет, и от пули убережет. Алексей выкопал себе окоп в полный профиль, передал лопату Василию, а уж рядом с ним стоял, поджидая своей очереди, связист Михаил. Им надо было оборудовать основную и запасную позиции. В общем, лопатка вернулась к Алексею к утру и уже изрядно затупленная. Он бережно убрал ее в чехол. За ночь Алексей успел вздремнуть в окопе. На западе погромыхивало. Утром высоко в небе показался самолет. «Рама!» — сказал Иван. «Сейчас все высмотрит, разнюхает, а потом бомбардировщики прилетят». И он не ошибся. Часа через два прилетели лаптежники. Бомбили они по хорошо видимым сверху окопам и траншеям. Но попасть с такой высоты в окоп – дело затруднительное, и потери рота понесла небольшие. Бомбардировка – дело психологически тяжелое. Немец самолеты бомбы кидает, а бойцы ощущают полную беззащитность и невозможность оказать какое-либо сопротивление, дать отпор. Но бомбардировка и испытания не закончились. Едва «Юнтерсы» улетели, послышался крик «Немцы!». Издалека, пока едва слышимый, доносился шум моторов. По полю к позициям роты ползли полугусеничные бронетранспортеры СДКФЗ-10, похожие на стальные гробы, с пулеметом в кузове. Пулеметчик СМГ-34 прятался за стальным щитком. «Сейчас бы пушечку-сорокопятку или, на худой конец, противотанковое ружье!» Немцы еще издалека открыли пулеметный огонь. Алексей выждал, когда бронетранспортеры приблизятся на 300-400 метров, тщательно прицелился в щель в стальном щитке и выстрелил. Пулемет замолк, голова в стальном шлеме исчезла за щитком. Алексей перенес огонь на другие транспортеры. Если бы у них были башни, как на других боевых машинах, сделать что-либо было бы невозможно. Из транспортеров через задние дверцы высыпала пехота. Немцы рассыпались цепью и начали стрелять из автоматов. «Во! Самое то!» — обрадовался Алексей. Он тщательно прицеливался и стрелял по фигурам в сером обмундировании. Рядом стреляли другие бойцы. Цепь значительно поредела. И когда до нее осталось метров 150, заработал пулемет. Куликов стрелял короткими очередями, по 7-8 патронов. Даст очередь, перенесет прицел, и все повторяется. Потери немцы понесли значительные. Однако пулемет засекли и стали стрелять по нему из транспортеров, пытаясь подавить. Максим смолк. Алексей обернулся в тревоге, но пулеметчик менял позицию на запасную. Немцы осмелели, стали забрасывать траншеи гранатами. Далековато, правда, и разлет осколков из их гранат 10-15 метров, но психологически подавляет. Двое из наших бойцов не выдержали плотного автоматного огня и взрывов гранат, бросились из окопов назад. Тут немцы их искосили. Алексей видел, как убили побежавших, и осуждающе покачал головой, как трусы погибли. Прямо на бруствер перед ним упала немецкая граната М-39, похожая на нашу лимонку, только из двух штампованных половинок. На фронте ее прозвали «Яйцо» или «Крашенка». Пороховой замедлитель у этих гранат горел четыре с половиной секунды. Немедля, ни мгновение, Алексей схватил гранату и отшвырнул ее в сторону набегающих немцев, спрятав голову за бруствер. Тут же рванул глухой взрыв, раздались крики раненых немцев. Алексей высунулся из окопа. До немцев было всего полсотни метров и стал расстреливать набегавшие фигуры, как в тире. Сейчас бы автомат сюда, в ближнем бою самое то. У него сейчас каждый выстрел на вскидку находил цель. Даже у тех бойцов, кто на 100 метров не попадал в ростовую мишень, промахов сейчас не было. Слишком близко подобрались немцы. Цепь гитлеровских пехотинцев несла ужасающие потери. Последние сто метров перед окопами были усеяны трупами в серой форме. Из окопа по центру позиции сводной роты поднялся старший лейтенант. Полуобернувшись к оставшимся в окопе бойцам, он поднял руку с зажатым в ней пистолетом. «За Родину! В атаку! Вперед!» Из окопов и траншей стали выбираться красноармейцы. Многие держали в руках винтовки с примкнутыми штыками, зловеще поблескивающими на солнце. Нестройная "Ура!" возникла где-то впереди, прокатилась по полю и подхватилась бегущими сзади. Сшиблись. Ветлерасцев кололи штыками, били прикладами и сапёрными лопатками. Немцы отбивались автоматами, но их складные приклады не были рассчитаны на рукопашную. Прямо на Алексея набегал высокий, жилистый немец. Алексей перехватил винтовку за ствол, поскольку штыка у него не было, и с разбегу ударил немца прикладом. Тот вскинул под удар автомат, держа его в обеих руках. Звякнул металл. Алексей размахнулся еще раз, но немец успел ударить его ногой. Каблук железной набойкой – Больно впечатался в бедро. Алексей едва не взвыл от боли и саданул немца прикладом по колену. Немец скрикнул и отскочил. Из-за спины Алексея выбежал пехотинец и ударил немца штыком. Тот вздрогнул, широко раскрыл глаза и медленно завалился на спину. Пехотинец потянул винтовку на себя, но штык застрял между ребрами. «Отцепи штык! Черт с ним!» — посоветовал Алексей, поймал взгляд пехотинца, устремленный за его спину, и поспешно обернулся. На него бежал унтер-офицер с нашивками на левом рукаве. В руке он держал пистолет. Скинув руку, унтер-офицер выстрелил, но промахнулся. Мотыль парабеллума застыл в верхнем положении, магазин был пуст, но в горячке боя унтер все нажимал и нажимал на спусковой крючок. Алексей успел передернуть затвор трехлинейки и, и почти в упор, с трех метров выстрелил унтеру в грудь. Немец упал у ног Алексея. Справа донесся приглушенный хрип. лёха выручай!» На разведчика Василия насел дюжий немец и бил его здоровенным кулачищем в лицо. Алексей прыгнул и винтовкой ударил немца по шее. В шее хрустнуло, и немец упал на Василия. Алексей испугался, не сломалось ли ложе. Бросил взгляд на винтовку. «Нет, цела». Из последних сил разведчик столкнул себя убитого противника и поднялся. «Здоров, как хряк! Я уж думал, каюк мне! Спасибо!» Лицо Василия было в крови, обильно текущее из разбитых губ и носа. «Зубы целы?» «Вроде!» «Гляди, немцы драпают!» Гитлеровцы не выдержали рукопашной и немногие оставшиеся в живых убегали. Пятились спиной вперед бронетранспортеры. Во время рукопашной они не стреляли, боясь зацепить своих. «Назад! В окопы!» — подал команду командир роты. Красноармейцы бросились в окопы. Алексей успел подхватить лежащий возле убитого немца автомат и вытащить из его подсумка единственный оставшийся магазин. «Чай, бой не последний, пригодится». Едва немногие оставшиеся в живых немцы скрылись за бронетранспортерами, те открыли пулеметный огонь. Несколько бойцов, замешкавшиеся на месте схватки, были сражены на повал. Алексей спрыгнул в свой окоп, и тут же на него свалился Василий. «Приютишь, пока немцы стреляют?» «Глянь, что я добыл». В руке у разведчика поблескивали наручные часы. «С немца снял, который меня бил?» «Хочешь, забери себе». Фрица ведь ты уложил. Не хочу я ничего с убитого брать. Мародерство это. Гляди, какой он идейный. Автомат вон немецкий у убитого комрада забрал? Не погнушался? Так то автомат, оружие. Можно подумать, у тебя наручные часы есть. Немцы всю Европу покорили и обобрали. У каждого рядового часы есть. Хоть время сверять можно, когда жратву привезут. Желудок сам подскажет. «Ну, смотри, было бы предложено. Я за них булку хлеба выменю, у того же старшины». «Вот тогда и поделишься». Заметано. Василий был парень разбитной, и когда можно было, своего не упускал. Он и сейчас успел не только часы с убитого снять, но и две патронные сумки с обоймами к автомату. Как немцы перестанут стрелять, надо за окоп исползать. У многих немцев ранцы есть, Наверное, найдется, чем в них поживиться. Рисковать жизнью из-за барахла пренебрежительно скривился Алексей. Я человек рисковый. Пресная жизнь не по мне. Война, риска выше головы. Зачем без нужды на пулю нарываться? Странный ты, Алексей. Слишком уж правильный. В тайге без этого никак. Если поранишься или заблудишься, никто не поможет. Надо просчитывать все на шаг-два вперед. «О! Вроде стихло все!» Перебил его Василий. Он приподнялся над бруствером. «Немцев не видать!» «Ну, я пополз!» И не успел Алексей возразить, как Василий перевалился через бруствер и пополз к убитым немцам. Он переползал от одного к другому, потом вернулся к окопу и столкнул в него ранец. «Держи! Я за патронами сползаю!» «Да сиди ты, ягоза!» Из окопа Алексей наблюдал, как Василий опустошает подсумки. Занятый делом, он не заметил, что кто-то из немцев был, видимо, только ранен и пришел в себя. Хлопнул выстрел, коротко вскрикнул Василий. Алексей дернулся было выскочить из окопа на помощь, но немцы открыли минометный огонь. Мины падали одна за другой, вздымая на позициях пыль. Окопы, пусть и не в полный профиль, защищали от осколков. Когда огневой налет стих, Алексей приподнял голову. «Василий, ты живой?» Прислушался. Тишина. Вновь затрещали смолкшие во время обстрела цикады. «Вася, отзовись!» Наступил вечер. Как только стемнело, Алексей выбрался из окопа и пошел к месту рукопашной. Там в повалку лежали немцы и наши красноармейцы. Василий он нашел почти сразу. У лежащего рядом с ним немца в руке был зажат пистолет. Оба были мертвы. Эх, Вася, на ерунду свою жизнь променял. Ночью по распоряжению командира роты они собрали и похоронили в братской могиле наших убитых.